на кулаки и наклонился к отступнику. Стол под его весом скрипнул. «И кого же нам следует бояться? Каких-нибудь кашказацев?» Охранники князя дружно и весело хрюкнули, выражая согласие со своим господином. «Я считаю, что поднял голову наш давний враг. И есть много знаков тому в подтверждение» в том числе и слова, которые раненый псоглавец сказал нашему юному воину перед смертью. «Кто-то из кочевников?» — скучающим тоном протянул князь. Я щеры! уронил отступник грозное слово. Все глаза обратились к князю. Уголок больших влажных губ дернулся, задрожал ус, В глазах зажегся озорной огонек. «Погоди, погоди», — сказал князь задыхающимся тоном. «Кажется, у нас порвалась смеховая мышца. Мы уже не можем больше выслушивать эти дурачества. Отступник, оставайся у нас. Мы даже простим тебе твое предательство. Будешь у нас за главного скомороха». Я — Ящеры! — гаркнул князь, будто пробуя слово на вкус. — Что за неведомая угроза? Надо же было такое придумать. А кто с ними в союзе вторгнется на русские земли? Голубые человечки с ясного месяца? Крысы-музыканты с соседнего небесного тела? «Черепахи-воители из отхожих мест, хвостатые мавки верхом на водяных долеших». Охранники за спиной Святослава покатились со смеху. Каждое новое название неведомых существ, сказанное князем, они встречали взрывом хохота. Дречислав тоже невольно улыбнулся. Так заразительно было их веселье, и так уморителен тон князя. В присутствии такого уверенного в себе человека угрозы казались призрачными и незначительными. «Рад был я посмеяться вместе с тобой, князь», — печально сказал Авдикий. «Но так обычно и начинаются» черные страницы в истории целых народов. Власть имущие отказываются прислушаться к голосу разума и воззванию мудрецов. — Это ты себя мудрецом считаешь, что ли, черный колпак? — беззлобно сказал князь. — Попроси у своего бога Просветление твоего явно нездорового разума. Вера в чудеса мало кого доводила до добра, но мы на то и князь, чтобы заботиться о своем народе. Поэтому мы не отметем сразу твоей пугалки, а прислушаемся к мудрецам, как и подобает власти мощим. «Эй, брат!» — бросил князь охранника через плечо. «Приведи-ка сюда волхва. Да скажи ему, чтоб не забыл птицу. Князь хочет знать будущее». Охранник поспешил исполнить приказ Святослава. Князь кивнул дружинникам, указывая на останки на столе. «Уберите это отсюда!» «Да сожгите, мы уже насмотрелись. Сюда можете не возвращаться, ваше лошадиное дело сделано». Дружинники подхватили носилки и пошли к выходу. Дрочеслав посмотрел на князя, а потом на Авдикия, не зная, что ему делать и закончен ли разговор. Авдикий хмуро глядел себе под ноги, А князь наливал остатки медовухи из кувшинов кубок, который едва ли уступал кувшину вместительностью. После этого Святослав запрокинул голову и влил в себя содержимое кубка, будто бы совсем не глотая. Несколько капель пролилось, намочив и без того взъерошенные осы князя. «Не хотите промочить горло, пока ждем мудрого человека?» — спросил князь, ударив опустевшим кубком о стол. Дрочеслав и Авдикий покачали головами. Только сотник выразил согласие. «А я думал, все откажутся», — усмехнулся князь. «Нам бы побольше осталось». А «Ну, на вот, бери кубок, пей». А ты, брат, он уже бросил через плечо охраннику, принеси-ка еще и питья. В ожидании волхва разговор не клеился. Князь пил и ел, громко чавкая, остальные напряженно молчали. Наконец, в зал вошли охранник, и вместе с ним волк встаум, хорошо знакомый Драчеславу по занятиям. А в руке Астаум держал небольшую железную клетку, в которой беспокойно скакал маленький воробей, предчувствуя неладное. — Приветствуем божьего человека! — князь поднял вверх руку скобком. — Нам тут одна птичка поет какие-то странные песни и предсказывает опасность от нашествия сказочных чудовищ. «Можешь показать нам, чего ждать в грядущем?» Волф быстро подошел к столу, поставил с лязгом клетку, обвел окружающих хмурым взглядом. «Как будет, угодно князю?» С этими словами он открыл железную дверцу, ловким едва различимым движением выудил воробья из заточения и без промедления лишних слов свернул ему шею. Все произошло так быстро, что Дрочеслав ощутил, как запоздало подступила жалость к несчастной птице. Стаум бросил трупик птицы на стол, из-за пояса вынул длинный острый нож и одним точным движением раскроил тушку. Волф отложил нож и запустил пальцы в маленькое мертвое тело, вытянул тонкие влажные канатики внутренностей и разложил по столу. Дрочеслав обратил внимание на выражение лица князя. Он оживился, как ребенок, которому предложили интересную игру. Некоторое время Волхов молчал, хмуро разглядывая внутренности, тянущиеся из мертвой птицы. Несколько раз что-то осторожно поправил пальцем. «Ну, что ты видишь? Мы сгораем от любопытства», — князь в нетерпении наклонился вперед. Будущее туманно и полно опасностей, — начал Волх. Ай, князь с досадой хлопнул себя ладонью по ноге. Это мы и без гаданий по кишкам сказать можем. Еще там, наверное, предсказано, что через день наступит послезавтра, а если кого-то убьют, то он умрет. «Я вижу великие битвы», «как ни в чем не бывало», «продолжил Стаум, «прольется кровь». «Да она каждый день льется», «зевая, сказал князь». «Вон, сегодня и птенчику не поздоровилась «ради такого вот точного предсказания». «Я вижу, что русская земля» «В опасности?» «Вот!» — повернулся к волхву князь. «Это уже интереснее. Наверное, в опасности от того, что волхвы всех нас в спячку отправят своими скучными предсказаниями. А пока будем спать, медведи всю медовуху выпьют. Охранники князя с удовольствием поддержали его шутки дружным смехом. Даже сотник Владислав не удержался и прыснул. — Так же тут видится мне, — невозмутимо продолжал Волхв, — что всех спасут три великих воина, а может, пять. Тут нет ясности. — А может, и шесть, а может, и тысячи, — передразнил князь. Может, нам волхвы податься? У нас бы неплохо получилось. Эх, Стаум, раньше у тебя как-то пободрее все было с огоньком. Стареешь, что ли? Или с Будимиром сдружился? Скука страшная. А вот как получается. На Русь движется опасность. Но несколько воинов с ней справятся. Все так же бесстрастно подвел итог Волх. «Ну что, ребята, все слышали?» — заозирался князь. «Можем спать сном победителей. Даже делать ничего не надо. Все решат какие-то бедолаги». «Кто много смеется, князь?» Тихо сказала в дикий отступник, но так, чтоб все услышали. Тому Бог посылает печали. Все присутствующие, кроме волхва, погруженного в созерцание птичьих внутренностей, повернули головы сначала к отступнику, а потом к князю, ожидая ответ. «У твоего Бога здесь нет власти». Безлобно отмахнулся Святослав, не выказывая обиды. А что касается богов, надеюсь, они помогут нам завершить эту беседу. А волк, там у тебя что-то написано про псоглавцев, или князь стрельнул глазами в сторону отступника Ящеров? Стаум задумчиво потеребил длинную бороду. — По этой загогулине, — Волхв подкрепил слова движением пальца, — можно предположить, что у врагов будут хвосты. — А могут это быть не хвосты, а уды? — князь захлопал ресницами, изображая наивность. Один из охранников согнулся пополам в очередном приступе веселья. «Наверное, да. Можно», — задумчиво сказал Волк, «Но только они будут такие, увесистые. Вот это уплотнение говорит об этом». «Ну, слава Перуну», — сказал князь, утирая воображаемый пот. Хоть с бабами воевать не придется. «Если бабы все будут, как Аксинья со склада, то я бы никому не посоветовал связываться с таким войском», заметил один из дружинников в тон князю. «Дружище, скоморошество — великая наука. Кому-то дано, как вот этому отступнику». «Что ты сейчас наглядно и показал?» — кисло сказал князь. Дружинник покраснел и снег. «Ладно», — князь махнул рукой, — «пора заканчивать эту потешную встречу. Слушайте наше слово. Никакой отряд мы отправлять никуда не будем. Опасности, если явятся, встретим в чистом поле или затворившись в крепких городах наших, которые и защитим силами славных бойцов. Для того и учимся, для того и съезжаются со всей Руси добрые молодцы, чтобы вступить в нашу дружину. Вон, князь кивнул в сторону Дрочислава, один наш юнец стоил двух этих собак. О чем вообще тогда говорить? Кого страшиться? У нас сильные люди. Мы не забыли древние искусства. Боги с нами? Кто к нам со злом придет? Живота лишится, что твоя гадательная птичка. Мы не видим никакой опасности и повода что-то «Непременно предпринимать прямо сейчас. Малец с неблагоозвучным именем может отправиться на юг, как пройдет испытание, и пусть там себе сражается с псоглавцами, тем более у него уже есть опыт в бою с ними». Может, убьет сотню-другую, и тем защитит Русь от этого страшного вторжения. Если отбросить все словеса и умствования, то даже туманное предсказание волхва говорит о том, что горст русов справится с любой опасностью, и мы ему верим» потому что знаем в сердцах своих это истина. Так от века было, есть и будет. Гойда, русы! Гойда! — поддержал слова князя-охранник. Гойда! — вторил его пристыженный товарищ, размахивая кулаком. Гойда! Пожав плечами, подхватили сотник и драчеслав, и даже невозмутимый волф. Только хмурый отступник стоял молча, сложив руки на груди. Тогда и я скажу свое слово, молвила в дикий, когда все остальные стихли. Когда придет время, и орды врагов хлынут на русские земли, отступники не придут на ваш зов. Если русы-язычники могут справиться совсем сами, то мы будем заниматься своими делами в отдаленных землях и больше вас не потревожим. Да, пожалуйста. Тем более... «Вряд ли ты можешь говорить за всех, а тем, кто захочет вернуться к вере предков, мы всегда рады. Так и передай. И на сем прощайте», — сказал князь, прокидывая в себя медовуху прямо из кувшина, — и быстрыми взмахами свободной руки, давая понять, что разговор окончен. Глава 12. Стратегия и тактика. Стратегия без тактики — самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — Суета перед поражением Р. Багиров Считается, что эпидемии, терзавшие Европу, в меньшей степени затронули русские земли из-за особенностей климата. Но холодный климат — лишь один из факторов. Известно, что русы с древности активно путешествовали по миру, Поэтому весьма логично предположить, что их крепкие тела без труда адаптировались к самым разным вирусам. Профессор Багиров Дрочеслав вернулся к уже привычному распорядку. Радислав все так же помогал своим подопечным в обучении, а Всеслав своими шутками создавал у всех веселое настроение. Это было совсем не лишним. Погода стремительно ухудшалась, дни потянулись серые и унылые, с какими трудно справиться без доброй шутки. А в дикий отступник, разочарованный, отправился во свои оси. Еще несколько новобранцев и дружинников свалились с неведомой болезнью, завезенной отступником с юга. Перед отъездом Авдикий разразился страшной речью о том, что болезнь — это своего рода подарок, и чем больше ей переболеют, тем лучше, поскольку это поможет избежать страшных моровых поветрий в будущем. Услыхав это, товарищи только пожали плечами, приняв это за обиженное бормотание. У Дрочеслава после встречи с князем состоялся небольшой разговор по поводу решения, принятого Святославом. «Признаться, — сказал десятник, — я иного и не ожидал. Князь наш, несмотря на внешнюю насмешливость, человек мудрый и расчетливый». Это у него такая маска, чтобы считали простаком и чтобы всех дурачить. С его точки зрения ничего страшного не происходит. Выждать – это, конечно, всегда правильно. Но знаешь, у греков есть такие понятия «стратегия» и «тактика». Если очень просто, то «тактика» – Это те решения, которые помогут тебе выжить сегодня, сейчас, здесь. А стратегия – это взгляд на общую картину, это некий большой план с расчетом наперед. При этом ты иногда должен сделать что-то неудобное для себя сейчас, чтобы получить пользу в будущем». И я подозреваю, что князь наш тактик. Это видно по тем решениям, которые он принимает. Он не любит заглядывать далеко в прошлое, а над предсказаниями волхвов откровенно потешается. А я, в свою очередь, стараюсь приучить тебя к мышлению стратега. Это значит, что нельзя отмахиваться от угроз, которые сегодня кажутся призрачными, потому что завтра они явятся к тебе на порог воплоти. Поэтому я вот что думаю. Князь вроде бы в шутку сказал, чтобы ты после обучения отправился в Южные земли и сам все там проверил. «А я предлагаю к этому отнестись серьезно. Соберем небольшой отряд, кому интересно будет такое предприятие. Да, отправим на юг. С разрешения князя, конечно. Тем более он сам эти слова и произнес. Осмотритесь там, сообщите в Байкальск что да как. Ну, что на это скажешь?» Дорочеслав повертел в голове эту мысль. «Южные рубежи — это же так далеко! Путь туда займет много времени, и дорога непростая. Через горы к степи, по которой зимой гуляет ледяной ветер, летом же ее сжигает яростное солнце. Одно хорошо — Путь пролегает по суше, потому как до далекого алькибулана добраться еще труднее, сначала до великого речного пути от варягов к грекам, потом по бескрайнему срединному морю, подвергаясь всевозможным опасностям водной стихии. Размышляя об этом, Дречислав почувствовал, как в груди поднимаются восторг и тяга к перемене мест. Он своими глазами увидит мир и все его чудеса, эти бескрайние пространства, полные опасностей и удивительных тайн. Да, он будет еще дальше от дома, но в конце концов, что такое дом? ограниченный забором участок в родной деревне, спальное место в дружинном доме, ему надо искать собственное призвание в этом огромном мире. Вдруг в этом странстве он сможет сделать имя, к чему его призывал как отец любови, так и его собственный. «Да, это было бы очень интересно», — честно сказал Драчеслав. «А ты отправишься с нами?» «Вряд ли», — сказал Радислав. «Мое место здесь. Я чувствую, что в этом мое предназначение — обучать новобранцев. Но я рад, что эта мысль показалась тебе» интересной. Поспрашиваю еще других ребят. Через несколько недель вернулся Вестовой, проезжавший через неурожайку, и принес известие для драчеслава Их ему передал конюх, когда драчеслав как-то раз зашел за Любавой. В тот день ему и другим новобранцам, у кого была лошадь, собирались показать азы конного боя. Послание было небольшим, поэтому коню храдим, как ему показалось, без труда запомнил его и попытался пересказать юному воину. «Батюшка твой, Сергей, велел кланяться и передать, что все у него хорошо, что он жив-здоров, и что приятеля вашего Яроцлеева» «Видимо, Ярослава», — поправил Дорочеслав. «Может и так», — поморщился конюх. «У меня предки из варягов. У нас все по-другому называется. А, так на чем это я? А, да, в общем, батюшка ваш отправил Яроцлива к Любави, как ты, мол, и просил». «К Любови, а не к Любави». С некоторым раздражением сказал Драчеслав, «Любава — это лошадка моя!» Тфу Можешь не перебивать! Всю мысль растерял, вспылил конюх. Вот он отправил Яроцлива к этой другой лошадке». Дрочеслав закатил глаза, но поправлять не стал, чтобы только дослушать послание. «И Любава, значит, ничего не ответила», — продолжил Родим. «Еще бы ответила, это ж э, лошадка. Ха. А вот ее отец, видимо, жеребец по имени Плохой, передавал привет и сказал, что разговор тот не забыл». Э, «Так», э, — запнулся конюх, «какая-то бессмыслица получилась». Или я что-то не так понял, или у вас в неурожайке лошади говорить умеют. — Главное, что я все понял, — с досадой сказал Драчеслав. — Спасибо, родим. Ну, идти мне надо, а то без меня начнут. Ежедневные упражнения не проходили бесследно. Драчеслав ощущал, как подтянулся и окреп. Утренний бег уже не вызывал таких страданий. Наоборот, помогал проснуться и заряжал на весь день. Иногда юные воины бегали в полном доспехе, и поначалу это давалось тяжело. Но уже и к этому привык Драчеслав. Занимались в любую погоду – Но из-за усилий, разгоняющих по жилам молодую кровь, никогда не было холодно, даже когда выпал первый снег. Дрочеслав чувствовал, что ежедневная дистанция уже не составляет никакого труда, и начал задумываться, возможно ли оббежать великое озеро Байкал. Драчеслав также научился ловко обращаться с мечом и уже не так очевидно уступал всеславу, но все-таки предпочитал бердыш, свое первое оружие. С ним он тоже стал обращаться гораздо лучше, вот только стрельба из лука никак ему не давалась. То недостаточно натянет тетиву, то не учтет движение ветра, то неправильно оценит расстояние. Главным его успехом считалось попадание точно в центр мишени, правда соседней, той, в которую не целился. Возможно, сам бог ветра — Стрибок, покровитель лучников, давал ясно понять юному воину, что не быть ему великим стрелком. Неумелое обращение с луком стало предметом для постоянных насмешек всеслава, но и к этому Драчеслав со временем привык и только отшучивался в ответ. Обучение конному бою совсем не понравилось любаве. Наровистая кобыла поначалу усложняла жизнь Драчеславу, то и дело пытаясь скинуть наездника, но потом по-видимому сжалилась и стала делать то, что от нее требовалось. По большому счету не мешать несчастному всаднику размахивать учебным оружием. Военная наука давалась Драчеславу не без труда. Он легко смог бы ответить, как организовать осаду города, как правильно выстроить оборону, как выстраивать войска в разных условиях, в зависимости от местности и погоды. Понимал он и главное. Все эти знания, скорее всего, разобьются о безжалостную действительность, когда их придется «попытаться применить в настоящем бою». Очевидно, что, вопреки утверждениям Будемира, все бои — это не один бой, а способы ведения войны постоянно меняются. А вот с древним искусством, которому обучал Волх встаум, успехов не было ни у кого — ни в «десятке» Дречеслава, ни у других новобранцев. Как говорили десятники, это нормально. Одно дело — закалить тело, а вот пробудить свой дух и поверить в то, что идет вразрез с повседневным опытом, совсем-совсем другое. Будущие дружинники — Обычно начинали делать на этом пути первые шаги только после того, как видели своими глазами древние искусства в действии. Поэтому предстоящие показательные бои опытных воинов и десятников ожидали с особым нетерпением. Время проведения этих потешных боев было хорошо известно в день зимнего солнцеворота. Глава 13. Зимний солнцеворот. День почитания Карачуна, второе имя Чернобога, приходится на день зимнего солнцеворота, самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Какуница, земля славян. Дрочеслав хорошо запомнил тот день. Снега намело по колено, и крупные белые хлопья продолжали сыпать с низкого серого неба. Лед замерзшего Байкала скрылся под плотным снегом, как будто и не было никакого озера. Несмотря на холод и снег, все были в радостном предвкушении. Еще бы! В Байкальск приехал известный Витязь Микула. Жребий решит, кто из десятников или сотников сойдется с ним в потешном бою. На большом поле под Байкальском поставили палатки и развели большие костры. Сам князь вышел встречать Микулу и других прославленных воинов, завоевавших славу в наемных походах по всему миру. Дрочеслав стоял в возбужденно гудящей толпе достаточно далеко от князя и гостей Байкальска, но даже с такого расстояния было видно, что внушительная фигура Мекулы нисколько не теряется на фоне великана-князя. Князь Святослав и Витязь Микула оба в длинных шубах, но с непокрытыми головами, казались братьями-близнецами и, признаться, мало походили на людей» скорее вызывали мысли о сказочных и не самых добрых существах, вроде огромных волотов. После слов приветствия, которые унес от Драчеслава ветер, началась жеребьевка. Кто вытянет из холстяного мешка черный шар, тому и выпадет случай проявить себя в бою с могучим гостем. Остальные пары для потешных боев определяет князь по своему усмотрению. Участвовать в подобных боях не только великая честь, но и большая опасность, потому что в бою можно было покалечиться или вовсе погибнуть. Многое зависело от навыков бойцов, их характеров, Даже от погоды смерти случались редко, но сбрасывать со счетов плохой исход в таком деле нельзя. Как бы ни сложились первые бои, все знали, что самое главное сражение дня с Микулой. Так же все понимали. Единственный способ победить витязя — применить древнее искусство предков, потому что только оно способно уравнять шансы опытного витязя и обычного десятника или сотника. Колдовские силы обладали разрушительной силой и могли задеть свидетелей зрелища, Так что самые робкие жители Байкальска, таких, к слову, было очень и очень мало, забрались на деревья и издалека наблюдали за происходящим с помощью хитрых устройств, зеркальных увеличительных труб. Только вот можно ли разглядеть что-то в такую погоду... «Большой вопрос!» Участники вытянули шары из мешка. Толпа нестройная и многоголосо выдохнула имя бедолаги, которому предстояло мериться силами с Витязем Великаном. «Радислав!» Сердце драчеслава пропустило удар. «Страшно за товарища!» «Радислав мог серьезно пострадать», предстоящем бою. Микула, говорят, отличается бешеным нравом и мог увлечься. Сразиться с таким соперником — большая честь. Вот только живой и здоровый друг всяко лучше искалеченного или мертвого. Дречислав попытался протиснуться сквозь толпу к Радиславу, чтобы сказать какие-то слова поддержки. Но это оказалось не так-то просто. Народу собралось много. Все одетые по-зимнему, стоят плотно, да еще снег летит прямо в глаза. Когда Дрочеслав пересек людское море, то обнаружил, что к десятнику выстроилась целая очередь из желающих подбодрить его перед боем. Сам Радислав был занят разговором с князем. Святослав первым решил сказать напутственное слово своему воину, стиснув его в медвежьих объятиях. Дречислав поймал себя на мысли, что никакие слова... Радиславу не помогут. Все решат его собственные умения и удача. Дречислав понуро отошел в сторону. Тут ему встретился Всеслав. Вопреки обыкновению, приятель хмурился и был мрачнее тучи. «Как бы ни погубил этот Микула, нашего десятника», В голосе Всеслава звучала тревога. — Я тоже беспокоюсь, но что тут сказать и как помочь, не знаю, — вздохнул Драчеслав. Так, видимо, решили боги. Остается надеяться, что Радислав не ударит в грязь лицом. Ну и, может, Микула этот и не так страшен, как говорят. «Ты прав», — пробормотал Всеслав, — «Радислав парень крепкий, я не раз его видел, как он держит удар. Надеюсь, Перун улыбнется ему». Встретившись, друзья уже не разлучались. Начались первые бои, но они не увлекли ни Драчеслава, ни Всеслава. Оба с беспокойством ожидали завершающего сражения, в котором решится участь Радислава. К тому же потешные бои оказались предсказуемыми. Опытные воины легко втаптывали десятников в снег под вопли толпы. Единственное благо можно было разглядеть в этом безрадостном действии — схватки проходили быстро, сокращая мучительное ожидание. Никто не использовал зрелищных приемов, никто не проявлял какого-то особого рвения или лютой озлобленности. Так что можно сказать, эти бои не достигали своей цели, не над чем было потешаться, Все было как на занятиях, просто, действенно и без огонька. Только двое десятников смогли дать достойный отпор гостям. Их победу зрители отметили сдержанными криками. Все копили силы и воздух в легких для решающего сражения. Потешные бои шли на деревянных мечах, и от стука дерева о дерево и громких возгласов у Дрочеслава вскоре начала раскалываться голова. Наконец пришло время Радиславу биться с Микулой. Любопытные зрители заключили противников в большой круг. Подобным образом проходили древние ритуальные поединки. Воины выстраивались кругом и держали щиты, не позволяя бойцам выйти, пока один не пойдет замертво. У зрителей щитов не было, и держались они на почтительном расстоянии от бойцов, оставляя им простор для действий. Но изначальная суть поединка сохранялась. Микул и Радислав оказывались как будто заперты в клетке из человеческих тел. Для одного – выход из круга победа, для другого – поражение. По напряженному гулу, по движению массы тел можно было понять – Люди боятся, что могут и сами пострадать, задетые боем, но любопытство брало вверх, и строй стоял плотно. Всеслав растолкал зевак и вытащил Драчеслава в первый ряд, так что юный воин хорошо все видел, несмотря на снегопад. Раздался звук трубы — возвещающая начале поединка. Короткий зимний день шел к концу, подкрадывалась темнота, но ее гнали прочь большие костры, которые разожгли с самого утра по случаю праздника. Микула, высоченный и широкий, одним движением сбросил с могучих плечей богатую шубу. От толпы отделился его оруженосец, подбежал трусцой, сжимая в руках увесистую деревянную палицу, напоминающую любимое орудие Витязя. Поплевав на ладони лопаты, Микула взялся за палицу. Даже деревянное оружие в руках такого детины казалось смертоносным. Оруженосец подхватил шубу и затрусил обратно. Радислав снял теплую одежду заранее. В руках у него был простой деревянный меч. Меч десятника выглядел детской игрушкой в сравнении с Палицей Микулы. Победу засчитывали. Если один боец собьет другого с ног, и тот подаст знак, что признает поражение. В противном случае бой будет длиться, пока кто-то не лишится сознания. В этом-то вся и сложность. Наверное, у Радислава хватит сил для того, чтобы свалить соперника — Тем более в такую снежную погоду, когда ноги стоят на земле не твердо. Но вот как заставить его признать поражение? Все знали, что Микула отличается суровым нравом и вряд ли согласится уступить. Спасением для Радислава было бы сдаться в случае серьезной опасности – Но даже один удар этого великана, да еще и крепкой пальцей, мог выбить из него весь дух. Микула не спеша двинулся к противнику. Расстояние не позволяло увидеть выражение на лице Витязя, но Дрочеславу показалось, что его перечеркнула жуткая усмешка. Радислав остался стоять там, где стоял, поджидая Микулу, и в этой неподвижности было много мужества. Подойдя к противнику почти вплотную, Витязь что-то сказал, но что именно, Драчеслав не расслышал. По толпе пронесся шепоток. Наверное, Микула предлагает Радиславу сдаться». Будто бы в подтверждение этой догадки десятник едва заметно помотал головой из стороны в сторону, явно от чего-то отказываясь. После этого Микула неожиданно быстро взмахнул палицей и обрушил ее на то место, где стоял Радислав, только его там уже не было». Десятник отпрыгнул в сторону и ткнул витязи деревянным мечом. Оружие скользнуло по рубахе и крепким мышцам под ней, не нанеся никакого видимого ущерба. Микула снова пошел в атаку. Он двигался очень быстро для человека его размеров. Известная особенность русских воинов — которые, несмотря на крупные фигуры, ничуть не теряли в скорости. Витязь крутил палец и так лихо, что она казалась невидимой. Радислав даже не пытался отбивать мощные удары, снова и снова уворачиваясь от сокрушительных выпадов противника. Пятязь Десятник оступился и поскользнулся, что вызвало у сочувствующих зрителей громкий вздох. Дрочеслав понял, что большинство явно болеет за Радислава, но не из сочувствия к десятнику. Люди хотели увидеть падение прославленного воина. Вот она, обратная сторона славы. Зависть, желание увидеть вчерашнего победителя в грязи. Сколько, Радислав, выдержит такой натиск? Несколько мгновений? Несколько часов? Может, проще сдаться? Дречислав попытался представить, как бы сам поступил на месте товарища. Конечно, он тоже не стал бы сдаваться и сражался бы, пока мог. «Не по-мужски это — опускать руки!» Радислав вдруг отбросил бесполезный меч, и силой, оттолкнувшись от земли всем весом, головой и плечами впечатался в живот противника. Микула выронил палицу, покачнулся, но устоял на ногах. Радислав не терял времени». Он неожиданно высоко подпрыгнул и обеими ногами ударил Микулу в широкую грудь. Витязь, нелепо всплеснув руками, повалился на спину. Медленно и важно, как дерево, сломавшееся под сильным ветром. Радислав не смог приземлиться на ноги и тоже упал в снег, но тот час вскочил. Десятник поставил сапог на грудь противнику, который неловко пытался подняться. Зрители затопали, загласили и захлопали, поддерживая Радислава. Всеслав, казалось, надрывался больше всех. Выпучив глаза, как умалишенный, он с такой силой сжал Дрочеслава в объятиях, что тот едва не задохнулся. Но, как и ожидалось, нрав Микулы не позволил ему принять поражение и закончить потешный бой. Витязь со злобой схватил Радислава за ногу и потянул на себя. Десятник поскользнулся и снова растянулся на земле. В этот раз не немедлил. Он перекатился, разбрасывая комья снега, прыгнул на десятника и придавил его своим великанским телом. Нависнув над Радиславом, он принялся осыпать его ударами. Увесистые кулаки замелькали в воздухе. Сердце Драчеслава обливалось кровью при виде такой безжалостной расправы над товарищем. У десятника не оставалось особого выбора. Он или подаст знак, что признает поражение, только бы это избиение прекратилось, или перейдет к отчаянным мерам. Радислав выбрал второе. Над полем прогремел гром, в котором Драчеслав едва узнал голос товарища. Он не расслышал слов, но суть происходящего сразу стала очевидной. Радислав применил древнее магическое искусство — В низком темном небе вдруг вспыхнула молния. Ослепительно яркие искры закружились вокруг ладони Радислава, как будто сам Перун облачил его в волшебные перчатки. Снег рядом с десятником с шипением таял. Радислав приложил искрящиеся руки к груди Витязе и слегка толкнул. Искры перетекли с рук Радислава на крупное тело Микулы, вытянулись, зазмеились вокруг него. Миг, и Микула подлетел высоко в воздух. Молнии прошли сквозь его тело и стремительно умчались вперед и вверх по прямой линии, угасая на глазах. Микула по широкой дуге пролетел над разинувшими рты людьми и с глухим стухом упал на лед Байкала, скрытый под снегом. Раздался треск, лед Треснул, но не проломился, так что Микола остался лежать там, где упал. «Славянский прострел сундука!» — с восхищением прошептал Всеслав. После нескольких мгновений напряженной тишины над землей пронесся звук трубы, сообщающий о завершении боя. Толпа заревела и двинулась к Радиславу. Победитель с трудом поднимался на ноги. Дрычеслава будто подхватила течением, и он помчался вперед вместе со всеми. Людской круг сжался и сомкнулся на Радиславе. Радостные жители Байкальска подхватили своего героя на руки и, подбрасывая, как на волнах, покатились куда-то без ясной цели. Дречислав, увлеченный потоком людей, обернулся к Микуле, который выглядел внушительно даже издалека, и увидел, как к нему бегут боевые товарищи, чтобы оказать павшему Витязю необходимую помощь. В ликующей толпе появился князь. Люди почтительно отступили от него на пару шагов. Ему тотчас выдали Радислава, и князь крепко его обнял. Он рычал поздравления, смеялся, Слов было не разобрать, но все понимали. Святослав крайне доволен победой. Потом князь выхватил трубу утоптавшегося рядом трубача и подул в нее со всей силы могучих легких. Люди не сразу, но смолкли, уразумев, что князь собирается говорить. «Дорогие мои хорошие», — прорычал князь, — «много богатырей на земле русской, и я рад, что среди нас сегодня явился еще один». «Микула — грозный противник, даже мы не решились бы выйти против него, а только после трех... Нет, погодите...» Пяти бочек медовухи, — под общий смех исправился Святослав. — Радислав Багиров, но ты и устроил нам сегодня зрелище. Ты же у нас в десятниках, да? — Так теперь будешь сотником! Толпа одобрительно заревела, но князь, подумав, махнул рукой. А, чур нас всех! Быть тебе тысяцким! А прежнему давно пора на покой. Такой стремительный взлет Радислава, очевидно, порадовал далеко не всех. Но в тот вечер большинство жителей Байкальска ликовали, радуясь за товарища, «И за родной край». Князь подал знак, чтобы все снова смолкли. «Радислав, есть что сказать нам по этому случаю?» Поинтересовался Святослав. Радислав сделал шаг вперед, Кутаясь в поданную кем-то шубу. Он посмотрел по сторонам, по-видимому, выискивая знакомые лица. «Братья и сестры!» — тихо начал он. Но все так внимательно его слушали, что по морозному воздуху голос победителя отчетливо доносился до каждого. «Я не умею плести из слов красивый узор. Я хочу...» поделиться с вами всего тремя мыслями. Первое, Радислав поднял вверх кулак с отставленным большим пальцем, «Несмотря на то, что сегодня я победил в бою, я ничем не отличаюсь от вас. Я...» «Такой же защитник русской земли, как и любой из тех, кто присутствует здесь сегодня».